преимущество естественного подкрепления по сравнению с искусственным. Если это возможно, следует отдавать предпочтение естественному подкреплению, а не искусственному. Естественным подкреплением следует считать то, которое вытекает из повседневного поведения, выступает его закономерным результатом. Такое подкрепление обусловлено скорее внутренним состоянием и характеристиками поведения, чем внешними факторами. Улыбка, кивок головой, шаг навстречу – все это естественное подкрепление действий нашего собеседника, который сказал что-то приятное. Пресловутая конфетка в качестве вознаграждения – пример искусственного подкрепления. Предоставление человеку того, о чем он просит, естественное подкрепление эффективного уверенного поведения. Похвала без предоставления просимого искусственное подкрепление гораздо менее эффективное. Естественное подкрепление используется по двум причинам. Во-первых, пациенты отдают ему предпочтение. Во-вторых, оно действует эффективнее. Относительно предпочтений могу сказать, что индивиды с ПРЛ очень чутко реагируют на искусственное подкрепление, чрезвычайно не любят его и относятся к нему с недоверием. Многие конфликты между терапевтом и пациентом возникают именно из-за неразумности подкрепления, особенно отрицательного. Чем более искусственный характер имеет подкрепление, тем труднее пациенту воспринимать его как результат своего поведения. Наоборот, пациент склонен воспринимать такое подкрепление как результат определенных действий или качеств терапевта, либо особенности терапии, но никак не собственного поведения. Пациент может воспринять поведение терапевта как авторитарное или отстраненное, или недостаточно искреннее. Взаимосвязь между подкреплением и поведением, существенно составляющая научение, теряется. Естественное подкрепление также более эффективно потому, что оно обеспечивает генерализацию. Поведение, контролируемое искусственным подкреплением, имеет меньше шансов генерализоваться на другие ситуации. Поэтому можно ожидать поведенческого регресса или утраты наработанных поведенческих навыков. В стратегии межличностных последствий и техники коррекции, перекоррекции, описанной выше, этот принцип учитывается. Межличностные реакции терапевта, как положительные, так и отрицательные, будут расцениваться как естественные, пока они искренне, либо характерны в разумной мере для других людей. Соблюдение границ, эта тема обсуждается ниже, и стратегии реципрокной коммуникации, подробнее об этом в главе 12, также отражают предпочтение естественного подкрепления. Однако зачастую искусственное подкрепление – единственный эффективный инструмент в арсенале терапевта. В таком случае терапевт должен сочетать искусственное подкрепление с более естественным. Когда пациент научится ассоциировать искусственные подкрепляющие факторы с естественными, терапевт сможет постепенно отказаться от искусственного подкрепления. Смысл здесь в том, чтобы повысить эффективность естественного подкрепления путем его сочетания с привлекательным для пациента искусственным подкреплением. Эта идея уже озвучилась при обсуждении похвалы. Возвращаясь к упомянутой высшей ситуации с уверенным поведением, можно сказать, что сочетание похвалы и предоставления пациенту просимого было бы примером сочетания искусственного и естественного подкрепления.